со стороны, или с лайнера, или со шлюпки. Фотографию рейдера быстро передали английскому командованию, что значительно облегчило британцам задачу обнаружения и опознавания немецкого рейдера. Мор узнал об этом только после войны, поздно поняв, что на войне нельзя нарушать инструкции и наставления, сообразуясь собственными симпатиями и антипатиями. Нарушая очередную инструкцию, лейтенант Мор вел дневник. Это, к счастью, никаким печальным последствиям не привело. Как всякий призванный из резерва офицер, лейтенант Морс считал, что спускаемые из высоких штабов всевозможные инструкции пишутся идиотами, создающими видимость деятельности за письменными столами своих уютных берлинских кабинетов. Несмотря на огромную загруженность по службе, Мор все-таки успевал заносить в записную книжку события их беспрецедентного крейсерства. Для историков является большой удачей, что в ходе самой секретной операции любой войны среди и суровых, и грубых военных профессионалов всегда находится один, как правило, младший офицер, успевший еще до войны получить университетское образование, а потому испытавший муки ученого, по поводу потенциальных белых пятен будущей истории. К 19 мая, всего за день до того, как командой пассажиры лайнера «Замзам» -зам» вступили на землю оккупированной Францией, англичане официально объявили о том, что лайнер «Замзам» -зам» Запаздывает, отметил в своих записках лейтенант Мор, и продолжал. Мы на Атлантисе совершенно не питали никаких иллюзий относительно возможных последствий нашей ошибки, когда пассажирский, почти нейтральный лайнер был нами принят за британский вспомогательный крейсер и потоплен артиллерийским огнем, открытым без предупреждения. Без сомнения, британцы должны были принять дополнительные меры нашему поиску и уничтожению, а потому мы полным ходом пытались уйти подальше из этого района. Всего через два дня после пересадки пассажиров лайнера на Дрезден, меня среди ночи разбудили звонки боевой тревоги. Борясь со сном, я связался по телефону с мостиком. «Обнаружены два корабля», ответили свахты. «Два корабля», — подумал я, быстро одеваясь и выскакивая из каюты. «Это может быть транспорт и боевой корабль, его конвоирующий, но это могут быть и два боевых корабля. Так или иначе, нам это не сулит ничего хорошего». Роги был уже на мостике и о чем-то разговаривал с вахтенным офицером. «Лучшего времени не нашли», — мрачно пошутил командир. «Атлантис» стоял без схода, покачиваясь на океанской зыбе. Корабль был тщательно затемнен, и над ним царила полная тишина. Но это была уже не тишина сна, а тишина полной готовности. В окулярах ночного бинокля я видел две тени, которые увеличивались в размере, приобретая очертания. Ошибки быть не могло. Пирамидальные надстройки ясно говорили о том, что это боевые корабли. С большой скоростью они шли прямо на нас. Мой сон сняло как рукой. Голова стала совершенно ясной. В организме сработали совершенно неведомые механизмы самосохранения. Совершенно автоматически я начал вычислять расстояние, скорость сближения и наши шансы остаться незамеченными, которые казались ничтожными».